Грехопадение Карл Артур с того дня взял за привычку ежедневно рубить дрова. Январь выдался морозный, и печь топилась почти без перерыва. Как-то утром, прилаживая на колоду валки чурбак, заметил в двери поленницы промелькнувшую тень. Выглянул, и, как ему показалось, узнал Тею Сундлер, которую не видел почти всю зиму. Он отбросил колонн, Чурбак, разумеется, тут же свалился на пол и побежал за ней. Это и в самом деле была Фрусундлер. Она уже вышла за калитку и быстро спускалась с холма. Он крикнул ей вслед, но она даже не подумала остановиться, наоборот, прибавила шаг. Карл Артур вспомнил, что он в одной рубахе, вернулся, схватил пальто и побежал за ней. Надо же узнать, почему она ведет себя так странно. Зимой у ее мужа обострился ревматизм. Он едва мог передвигаться. Но другого органиста в приходе не было. И под мастерью, тому, кто давил на педали мехов, приходилось вместе со сторожем подтаскивать его к клавиатуре по узенькой лесенке на руках. Тея всегда сидела рядом с мужем и не спускалась ни в церковь, ни в ризницу. У Карла Артура постепенно крепли подозрения. Кроме болезни мужа, есть ещё какая-то причина, что она его избегает он как мы знаем очень высоко ценил ум и проницательность теи сундлер и надо же подвернулся случай узнать причину ее странного поведения он догнал ее у подножья холма почти у калитки докторского сада дальше шла деревенская улица Тея! — он положил руку ей на плечо в чем дело да остановись же ты наконец что случилось ты боишься со мной встречаться Она даже не подняла глаз, тряхнула плечом и сбросила его руку. — Пусти. Так тихо он еле услышал. Карл Артур забежал вперед и загородил ей дорогу. Она сильно похудела за эти месяцы. Красные веки. Уж не заболела ли, как и ее муж? — Никуда я тебя не пущу. Шагу не ступлю, пока не узнаю, почему моя верная подруга и советчица упорно меня избегает что я такого сделал чем я тебя обидел ты голос прозвучал так словно у нее болело горло и трудно было говорить ты как ты мог меня обидеть а кто же ты не хочешь меня видеть она впервые посмотрела ему прямо в глаза и карл артур поразился черты искажены отчаянием и некрасивое лицо внезапно сделалось очень выразительным и на редкость трогательным. «Дай мне пройти. Я обещала вдове Форсиус не встречаться с тобой, мол, только при этом условии она будет хлопотать, чтобы тебя вернули в приход». Он поднял было руку, хотел погладить её по плечу, но она увернулась и, не оглядываясь, быстро пошла по дороге. Карл Артур не стал её останавливать, Настолько поражен был внезапно открывшейся интригой. Надо было все обдумать. И надо же, на следующий же день он опять встретился с Фру Сундлер. У одного из приемных детей Карла Артура поднялась температура. Он спустился за доктором Рамелиусом. Доктор был занят с другим пациентом. Пришлось ждать в приемной, где, ну не странное ли совпадение, сидела Фру Сундлер с пожилой крестьянкой. При виде Карла Артура Фрусундлер мгновенно приподнялась, вроде бы собралась уходить, но передумала и снова села. Он вежливо поклонился и сел, не выказывая никаких намерений начать разговор. Сел даже не на соседний стул, а через один. Не прошло и минуты, как заговорила сама Фрусундлер. «Мы с матушкой немного смутились, когда вы вошли». «И знаете почему? Ни за что не догадаетесь. Потому что мы как раз говорили о вас. Но смущаться-то особенно нечего, говорили только хорошее. Правда, матушка пер -Эр? Крупная с виду очень сильная женщина довольно улыбнулась. «Хоть и при господине магистре могу повторить каждое слово». «Вот именно», — подтвердила Те. «Каждое слово можем повторить». Удивлялись, какое у вас ангельское терпение. Сидите там сутки напролёт с десятью орущими сорванцами на голове, и никакого покоя вам нет. Говорили, как же так? Предназначение-то у вас совсем другое, чем дрова рубить и сапоги шить сиротам. И самое удивительное, вам это не надоедает. «Вроде даже на пользу!» — засмеялась крестьянка. «Вид здоровее некуда, прямо цветёте!» И еще, как мудро с вашей стороны носить крестьянскую сермягу. Люди сразу понимают, да, этот пастор порвал с прошлым. Он хочет жить так, как живут бедняки. Работает и даже одеваться не хочет по-господски. И мы-то поначалу думали понарошку, перебила ее крестьянка. Да мишка этот зачуханная одежка, все для виду. А нет, теперь видим в заправду Карл Артур почувствовал, как на щеках его против воли проступает краска раздражения. «Как может быть Тея такой бестактный? Не могла она, что ли, выбрать другой предмет для разговора?» Он покачал головой и уставился на собственные колени. «Проповедовать-то вы стали не так вдохновенно, как раньше», — неумолимо продолжила Тея. «Но разве это так важно? Теперь все видят, вся ваша жизнь — Великолепная и вдохновенная проповедь. «Да уж», — согласилась матушка Пер-Эр, «что там говорить? Для нас-то какой пример? И вправду проповедь, и пастор, и жена его. Мы ж не слепые, видим, как детишки в церковь с ней идут. Веселые, исправные щеки красные, обувка, одежка, все как надо. И ведут себя на загляденье». А мы-то старые тетки, стоим и глазеем на них. Уж не эти ли бессинята недавно шустрили, в рванье по селу хресторадничали Да быть такого не может. не -е -е, великое дело сделали вы с супругой вашей. Святые ваши слова, матушка, — одобрительно покивала Тея. И даже если нашелся бы кто-то, кто мог бы положить конец всем этим неудобствам, нет, даже если и нашелся, Вряд ли решился сказать хоть слово, как это можно, взять и вмешаться в такую святую жизнь. Подумайте, ваш образ жизни дает нам всем пример для восхищения и преклонения. Карл Артур поднял голову, и лицо его внезапно озарилось надеждой. «Уж не хочет ли сказать Фру Сундлер, что кто-то мог бы взять на себя такую обузу? – спросила крестьянка. У них и родни-то нет никакой. Был, правда, у покойного мацца брат, дядя ихний. Да он-то еще беднее братца, совсем нищий. Ну, знаете, всякое бывает. Удачно женился, нашел хорошую жену, да еще и с приданным, завел хутор. И, конечно, узнай он, что брат его умер и оставил детей сиротами. Ну, разве что так, вздохнула крестьянка. Только вряд ли, конечно. Дверь докторского кабинета открылась. Следующей на очереди была матушка Перэр. Она встала, одёрнула юбку и, не закончив фразы, поспешила в кабинет. Фру Сундлер и Карл Артур остались в приёмной одни. После короткого и, надо признаться, довольно напряжённого молчания Тей вдруг заговорила совершенно иным тоном, тоном нескрываемого сострадания. Я молилась Господу. «Господи, окажи милость, облегчи его участь. Я, конечно, знала твой идеал, простая и небогатая жизнь. Я его разделяла, поверь, разделяла и восхищалась. Но я даже в страшном сне не могла подумать, что тебе придется колоть дрова и точать сапоги. Ты не выдержишь, Карл Артур, ты погибнешь». Я не могу отделаться от мысли, в этом и моя вина. Мне надо было помогать тебе денно и нощно, а я даже не могу пригласить тебя домой. Это ужасно, ужасно!» Карл Артур поднял руку. «Как же еще остановить этот поток слов?» Но она придвинулась еще ближе. «У Сундлера есть брат, тоже органист, живет в Эксхераде». Он сейчас у нас, приехал навестить и случайно услышал в разговоре о тебе и о десяти детях-сиротах. И представь, вспомнил, оказывается, у них там в Эксхераде есть один прихожанин родом из ваших мест, из прихода креста Господня. Мало того, судя по всему, родной брат покойного Матса. Все сходится. Не раз говорил, дескать, брат у меня на родине очень бедный и с кучей детей. Но он знать не знает, жив ли брат или умер. А теперь слушай, Карл Артур. Деверь нынче вечером уезжает. Сказать, чтобы он передал дяде, родные племянники живут у вас с женой из милости. Сказать или попросить молчать и оставить все как есть. Карл Артур встал и набрал в легкий воздух как он страдал всю зиму из-за этих детей. На память приходили мелкие, но от этого не менее раздражающие эпизоды. Ой, если бы было возможно от них избавиться, причем достойно, с честью, найти их ближайшего родственника и благословить его соединение семьи. — Нет времени на размышления, — настаивала Тея. — Подумай сам, до чего ты себя довел. Твои проповеди даже школьник не станет записывать. Раньше ты говорил, как ангел, тебе были знакомы все тайны царства Господня. Куда все это делось?» Карл Артур молчал. В Последнее время он начал привыкать к скудной жизни. Подружился с детьми. И теперь отослать их к какому-то родственнику? Неизвестно, что за человек. Не трусость ли это? «Да скажи же что-нибудь!» Не унималась Тея. Сейчас вернется эта крестьянка, и у нас не будет возможности поговорить. Дай и знак. Он засмеялся тихим, счастливым смехом. Пока Тея говорила, он чувствовал, как клопаются оковы, как сначала тихо, потом все громче и радостнее поют сладкие ветры свободы. Карл-Артур изнемогал от счастья и благодарности и сделал то, чего никогда раньше не делал. Наклонился, обнял Фрус Сундлер и поцеловал в губы. И кто она такая, чтобы спорить со своим мужем? Что она о себе вообразила? Он в сто раз умнее и ученее, он проповедует Слово Божье, наставляет прихожан на путь истинный, учит, как не грешить, А если уж согрешил, как искупить вину перед Господом? Кто одна такая, чтобы сомневаться в правильности его поступков? Наверное, он прав, что отослал детей. Да и что он мог сделать, муж ее, когда за детьми приехал их собственный дядя? Не отдавать? Еще ладно, можно было бы поспорить, если бы тот был таким же нищим, как покойный мац. Но нет же! Состоятельный мужик! собственный хутор, приветливая жена и, к тому же, бездетный. Как мог Карл Артур ему отказать? Сначала она была уверена — мошенник. Но двое старшеньких его узнали, да и другие тоже. Просто никто не думал, что он так поднялся. Уезжал отсюда, был такой же, как брат, если не беднее. Живет далеко на севере. Ничего удивительного он и знать не знал, что брат его помер. Не знал, что детей отдали чужим людям. Знал бы, говорит, давно приехал. А как узнал, так и подхватился. Пусть детишки живут теперь в его большом доме в экс -Хероде. Нам только в радость. Кто скажет недоброе слово? Молодец. Хороший, правильный поступок. Настоящий мужчина. И Карл Артур тоже не возражал. Что тут возразишь? сказал прекрасную речь о промысле Божьем. Дескать, Господь послал нам этого человека, чтобы освободить, особенно ее, конечно, от тяжкой ноши. И это особенно важно именно сейчас. Летом у Анны должен появиться собственный ребенок, и она вряд ли сможет уделять детям столько внимания, сколько уделяла раньше. Тут он прав, сказать нечего. Но она и сама не знает, чего хочет. Эта речь про божий промысел окончательно привела ее в замешательство. Дети замечательные, добрые и честные. Наверное, Бог и в самом деле пожелал, чтобы им стало лучше, чем было с ней. И для Карла Артура расставание было нелегким, по всему видно. Она даже и не ожидала. Но что делать? Он так красиво и правильно все сказал? Наверное, и впрямь, божий промысел. А дети вроде бы даже не особо опечалились. Для них приключение куда-то поехать. У дяди там и лошади, и коровы, и поросят, и куры. Будет чем заняться. И еще у него собака. Собака это благодарит за еду и даже подпевает пономарю, когда тот поет псалмы. И вот они уехали. А она села на шаткий камень у крыльца и долго сидела, не зная, чем себя занять. Уже пару лет не было у нее случая посидеть вот так, сложа руки. Разве что по воскресеньям, и то недолго. Сидела и упрекала себя. Чем ты недовольна? Наконец-то сможешь отдохнуть чуток. Вышел муж. Умостился рядышком и взял ее за руку. Говорил что-то. Дескать, теперь мы будем по-настоящему счастливы. Дети были неспосланы нам, как испытание нашей веры. И теперь, когда они уехали к родственникам, Господь одобряет все, что мы для них, для этих детей сделали. И вообще, неисповедимы пути Господни. И кто она рядом с ним? Ничего-то она не знает о путях Господних, да и словцо совестно признаться непонятное. Как это? Неисповедимы. Даже читать не научилась, и стоеросовая. Какое еще испытание? Милость Божья, а не испытание. И в чем я, скажи-ка, на милость согрешила, что их у меня отняли? Услышав эти слова, муж встал и ушел, не сказав ни слова. И она не попросила его вернуться. Ей казалось, она похожа на ведро с желчью. Лучше не подходить. Только толкни, опрокинется и зальет все вокруг черной, долго не отполаскиваемой горечью. Надо бы навести порядок в кухне, убрать детские станочки, прялки и мотовильца. Но она не решалась. Зайдешь в кухню, и может оказаться, что никакая в ведре ее души не желчь, а пустота. Тоскливая пустота. Если удастся ее чем-то заполнить, то очень нескоро, если вообще удастся. Она чувствовала себя такой же несчастной и брошенной, как в первые недели после замужества. До того, как от одиночества решила забрать к себе всю стайку мацовых сирот. И как только дети появились в доме, она почувствовала такую радость, такую уверенность в себе, такое спокойствие. «Как можно быть такой дурой?» — сполошилась Анна. «Как я могла их отдать?» Она закрыла глаза и представила телегу, на которой их увезли. Загрузили всю одежду, все, что им может понадобиться. Малышей посадили на самом верху, на куче мягкого скарба, а старшие двинулись пешком, а вместе с ними и новый родственник. Он все время смеялся, говорил, «Телега наша точь-в-точь точь передвижной цирк. Циркачи, мол, так и путешествуют, куча всякого барахла, а на самом верху дети». Но почему они так легко с ней расстались? Бегали, хлопотали, то и дело подходили к лошади, боялись что-то забыть. Единственное, о ком они по-настоящему пожалели — котенок. Котенок спрятался и никуда ехать не собирался. Никто слезинки не пролил. И она тоже. Но не успела телега с детьми скрыться из виду, ей стало страшно. Этот дядя его лицо такой ли уж он веселый и добродушный как хочет показаться а если он лживый злой и к тому же скупердяй детям будет очень тяжело и внезапно она почувствовала так и будет ее догадка верна собралась было бежать за ними но почему то не решалась тянуло время а когда решилась было уже поздно И теперь Анна не могла себе простить. Мысль, что дети, ее дети, будут жить в голоде и в холоде, не давала ей покоя. Сошел снег, пригревало солнце. Господи, почему же ей раньше в голову не пришло? У детей же есть свой дом. Теперь-то долгая зима кончилась, и они могли бы жить там, у себя. И Карлу Артуру было бы легче. Попыталась утешиться тем, что теперь ей не придётся готовить на такую ораву и ночи напролёт штопать рваные носки. И утешилась бы, если бы знала, что там, куда они приедут, кто-то будет штопать им носки. Если бы знала, что их и там будут собирать всех вместе на вечернюю молитву. А малышка так боится темноты! Ей же всего только шесть, и она так просто не засыпает. Ни за что не заснет. Надо обязательно сесть рядом и взять ее за ручку.